от Клары Нухимовны, которая со смиренным недоумением наблюдала новый поворот в Мишиной жизни. Он вещи пока не приносил, но в воскресенье притащил шахматную доску, расставил фигуры и сказал, Веруня, оторвись от Атоса, он уже отдал тебе все лучшее, что имел за душой. И учти, среди порядочных людей все же не принято вешать женщин на деревьях, даже если у них случайно Обнажилась плечо с клеймом воровки. Иди-ка сюда. Я укажу тебе дверь в другие пленительные сны. Вот это король. Молчи. Все объясню. А это королева. Словом, дядя Миша оказался хорошим шахматистом. Его в лагере выучил играть какой-то зэк. Еще одно новое слово. Мастер по шахматам выдающийся человек, для которого один лагерный умелец вырезал и суммительной красоты доску с фигурами, а уж дядя Миша выучил веру нескольким дебютам. И они довольно часто играли, переговаривая с шепотом, особенно когда в доме воцарялась всегда взвинченная, всегда представляющая мать. А главное, при дяде Мише обнаружилась целая компания чудаковатых людей, совсем не похожих на тех, кто жил вокруг Веры и Матери, которые явно любили его и уважали, несмотря на то, что он не всегда являлся к ним трезвым. Эти люди и друг на друга не были похожи. Каждый на особицу, каждый обладатель какой-нибудь заковыристой судьбы, которую дядя Миша пересказывал Вере, в разумных пределах, по пути домой. Например, однажды они навестили смешную старушку Зинаиду Антоновну, ученицу какого-то там знаменитого композитора. У нее стоял рояль, который Вера видела впервые в жизни. И вдруг дядя Миша сел за него и стал играть. Да так резво, так рассыпчато. Вера онемела. Побежали по сердцу, ручейки, ручейки, и душа зашла с от восторга. Это стало любимым Шопен. Фантазия экспромт. И потом, когда ставила пластинку или гораздо позже диск, всегда вспоминала, как это играл он, оскальзываясь на клавишах, хляпая не ту ноту, но в такой вольно раздольной стоме как ему шла эта музыка старушка засмеялась и сказала вот и руки у него ужасно поставлены так что смотреть страшно непонятно чем играет кларина выучка отозвался продолжая играть дядь миша она сказала твоя клара Самоучка и шарлатанка, хотя и святая женщина. Во дворе у нее росло огромное тутовое дерево с черно-синими сладчайшими плодами. Вере разрешено было залезть наверх и набрать полную кружку, так что дня два после этого визита она с ухмылкой разглядывала в зеркале свой черный язык. У Зинаиды Антонны выпивали, а пробкой в бутылке была... Фигурка серебряного ангела, грустно сложившего крылья. И когда уходили, она поцеловала дядю Мишу в лоб, перекрестила и сказала, «Ну, Бог тебя сохрани! Приходите еще, дети, посидим под ангелом!» Назад они шли пешком, чтобы проветриться. Дядь Миша прилично наклюкался, Вера обнимала его за талию, а он бормотал, — Зинаида Антоновна, да, Смольный институт, Вера, Смольный институт. — Это тебе не Алайский базар. Останавливаясь возле винноводочных магазинов, спрашивал виновата. — Верунь. — Нет, — зверски вытаращив глаза, отрезала она, и медленно они плелись дальше. Другой дяди Мишин старик, высокий, прямой, строгое длинное лицо, Евгений Петрович Сегиди, жил на маленькой улочке в районе Шайхантаура, недалеко от старой киностудии. Была у него Данка. Восточноевропейская овчарка, которая каждый вечер выходила к трамвайной остановке встречать хозяина, когда тот возвращался из театрально-художественного института, где служил лаборантом на театральной кафедре. Старик Сегеди заваривал особенный чай по-китайски, поскольку половину жизни прожил в Китае. Вера поначалу даже сама его считала китайцем. Возможно, из-за узких, в набрякших веках глаз, а может, и за фамилии. Ну, чем не китаец? Се-ге-ди. Но дядь Миша объяснил, что Евгений Петрович никакой не китаец, а венгерский граф, последний граф Сегеди, что его прапрадед заложил поселение еще в 800 году, но когда в середине 19 века по Европе Прокатилась волна революции, тогдашний граф Сегеди, прадед Евгения Петровича, бежал с семьей в Россию, где русский царь Николай I не только принял беженцев, но и одарил их имением то ли в Орловской, то ли в Тульской губернии, а в имении три тысячи душ крепостных. Ну а в Китай Евгений Петрович бежал самолично от русской революции. Обрати внимание, Верунь. Любая революция приносит не только освобождение, но и смерть, голод и горе. И прожил в Китае долго, пока к власти там не пришел Мао Цзэдун. — Дядь Миш, но ведь Мао Цзэдун — наш друг? Он страдальчески морщился. — Ну, да, Верунь, это для школы. — Ну, конечно же, нет, Верунь, какой он тебе друг? «Бандит, негодяй, узурпатор». Так что теперь доживает Евгений Петрович здесь, где тепло и фрукты со своей данкой. А еще тут есть целая колония китайцев, и у них, Верунь, надо бы тебе поучиться прекрасному строю русской речи. Обрати внимание, как красиво говорит Евгений Петрович. Простые, удивительно пластичные фразы. Потом я тебе объясню, что такое пластично. А, кстати, поселение Сигеди теперь большой город Венгрии. И та советская дивизия, которая взяла во время войны этот город, так и названа Сегидинская гвардейская дивизия. Однажды, когда дядя Миша с Евгением Петровичем что-то горячо обсуждали за чаем, а она заскучала, старик выдал ей Толстый альбом, полный старых фотографий, над которым она впоследствии провела не один зачарованный час. Так вот, одну из фотографий она рассматривала особенно часто. Молодой Евгений Петрович снялся на карточку в Японии в полный рост, на белом коне и сам одет во все белое, даже сапоги и цилиндр перчатки, сюртук и брюки, даже седло на коне, и то белое. Уже в темноте Вера с дядей Миши выходили из коморки в узбекском дворе, которую снимал граф Сегеди, и со стороны базара и темной мечети доносились душные запахи, угасшего дня смешанные запахами дождя или палых листьев. Вера молча шла и думала о странной избирательности того ветра, который переносит человеческие жизни с места на место. И никогда не могла до конца додумать этой мысли. А Сегеди, граф Евгений Петрович Сегеди, умрет через несколько лет от сердечного приступа прямо на работе в деканате. Его и хоронить будут из института. Соберется огромная толпа студентов, педагогов, каких-то странных людей с нездешними лицами. И Данка, любимый его пес, так и будет много месяцев подряд каждый день выходить на трамвайную остановку, встречать хозяина, пока не исчезнет. В один из первых дней начала их жизни дядя Миша повез веру к вокзалу на Червяково, 19, Там обитал какой-то особенный Владимир Кириллович, художник, про которого дядя Миша всю дорогу рассказывал восторженным тоном. А тот оказался истопником у ватнике, довольно затрапезного вида. Они вошли через арку в огромный двор, по ступеням спустились в котельную, вокруг струганного длинного стола, похожего на верстак. В котельной сидели и рисовали. Разнокалиберные дети. «Принес сынок!» — радостно воскликнул истопник, обнимая дядю Мишу. Вера подумала, что он спрашивает проверенные рисунки, которые дядя Миша отобрал, чтобы показать, как он говорил мастеру. Но выяснилось, что истопник имел в виду выпивку. Дядя Миша вытащил из накладного кармана пиджака то, что он называл чекушкой, Дети были выметены из подвала в три минуты. Вера тоже отправлена гулять, и когда час спустя она вернулась, оба были уже хорошие, болтали какие-то глупости почти на иностранном языке, горячас, и все время вспоминая какого-то плотина, наверное, еще одного ихнего алкаша. Впрочем, ее рисунки рассматривали внимательно. И стопник кивал и хвалил, подчеркивал что-то ногтем. Веру усадили за стол верстак, подсунули хлеб с вареной колбасой, налили горячего чаю, и Владимир Кириллович долго объяснял ей, как строится перспектива. Она даже заснула с устатку. Они уговорились приходить к нему на уроки хотя бы раз в неделю, за дальностью, но именно в это время жизнь подпрыгнула, зашаталась, грохнула и развалилась. Ташкентское землетрясение.